Глава тридцать четвертая В старом Камаро пахло асфальтом и желанием, бензином и мечтами. Ронан сидел за рулем, не сводя глаз с ночной улицы. Фонари, стоявшие вдоль дороги, рассекали лучами радиоактивно-оранжевый капот. По обе стороны тянулись Пустые парковки автосалонов, зловещие и молчаливые. Ронан был голоден как ночь. Отвисевшего над перекрестком светофора приборная панель становилась зеленой, желтой, красной. В треснутом зеркальце со стороны пассажирского сиденья появилось встревоженное лицо Ноя. Он оглянулся в поисках копов. Ронан оскалил в зеркальце зубы. «Приятно тебя видеть, Ной!» Сказал он, чувствуя стук своего сердца и движение крови по венам. «А я тут уже некоторое время». «Я это сделал», — подумал Ронан. Ключи в замке зажигания побрякивали друг от друга. «Я это сделал». Ковинский, естественно, запаздывал. Как он любил говорить, время — деньги. Хотя ему вполне хватало того и другого, он, тем не менее, не брезговал воровством. — Я пытался, — сказал Ной, и добавил, — не хочу видеть, как ты умрешь. Не ответив... Родан потер пальцем выленившие цифры на рычаге переключения передач. Стук мотора отдавался в ногах сквозь педали. Если что-нибудь в этой машине и было предназначено для удобства, за сорок лет использования от комфорта не осталось и следа. Поясница липла к потрескавшемуся виниловому сиденью, часы не работали — зато работал тахометр, из вентиляции неохотно лилась слабая струйка воздуха, поршни адски стучали. Мотор исполнял самую громкую на свете симфонию и медленно разваливался на части под капотом. Спидометр был пронумерован вплоть до 140. Просто безумие. Машина была... Опасная и быстрая. Я позову Ганси, пригрозил Ной. Сомневаюсь, что сможешь. Когда Кавинский приедет, Ной, ласково сказал Ронан, кладя ладонь поверх холодной, семь лет как мертвой руки Ноя, ты начинаешь меня бесить. В зеркальце заднего вида косо метнулись лучи фар. Кавинский прибыл. С опозданием на 17 минут. Ронан наблюдал за подъезжавшим белым Митсубиси. Черная пасть зияла. Зазубренный нож на боку был точно таким же, как на предыдущей машине. Митсубиси остановился рядом с Камаро. Окно опустилось и Ронан увидел солнечные очки в белой оправе. «Линч! Сукин сын!» — сказал Кавинский в качестве приветствия. но Ноя он не удостоил ни словом. Возможно, он его просто не видел. Ронан машинально оттопырил средний палец. Это был чистый рефлекс. Ковинский оценил кабана. «Я впечатлен!» «Он мне приснился!» — захотелось крикнуть Ронану. Но вместо этого он кивком указал на Митсубиси. Трудно было поверить, что машина настоящая. Она же сгорела у него на глазах. Кавински, видимо, съездил и купил новое авто на следующее же утро. А рисунок... Возможно, он сделал его сам. Хотя трудно было представить Ковински искренне занимающегося чем-то, не связанным с его закрытыми вечеринками, Ронан сказал, «Останется только один». «И у этого одного будет много дел». «Тебе не нравится?» Рука Ронана на рычаге переключения скоростей слегка дрожала. В зеркалах блеснули еще фары». Приближалась свора Кавинский. Лица парней были неразличимы за тонированными стеклами. Но Ронан узнавал машины. Супра-Дзяна, RX-7-Скова, одинаковые фольксвагены Прокопенко и Свана. Их он уже обгонял. — Всю семейку притащил, — заметил Ронан. Через несколько минут они рассредоточатся, чтобы отслеживать копов. Первый проблеск радара и Кавинский предупредят. Он исчезнет прежде, чем асфальт успеет остыть. Ты меня знаешь, добродушно сказал Кавинский. Не люблю быть один. Но как ты намерен трахнуть эту старушку или будешь просто держаться с ней за руки? Ронан поднял бровь. Ной сказал, «Ронан, не надо! Ганси тебя убьет! Ронан!» Ронан спокойно спросил через открытое окно. «Ты будешь гоняться в этих очках, болгарский бандюга, кусок дерьма, рвань из Джерси!» Ковинский медленно кивнул, словно в знак подтверждения, и почесал запястье о руль то ли усталым, то ли скучающим тоном, он ответил. «Чего я никогда не мог понять?» Светофор мигнул красным, окрасив стекла очков в пунцовый цвет. «Так это кто у вас сверху? Ты или Ганси?» Что-то темное, медленное и безобразное закипело в душе Ронана. Его голос был полон яда и керосина, когда он произнес «Вот что сейчас будет! Я обгоню твою машину, потом выйду из своей и забью тебя до полусмерти». «Триста двадцать лошадей, говорят!» «Что ты ошибаешься, чувак!» — сказал Кавинский, поглаживая шею. На нем была белая майка, И его обнаженное плечо было бледно и прекрасно, как труп. Но мечтать не вредно. Он закрыл окно, едва различимые сквозь тонированные под цвет асфальта стекла. Ковинский бросил очки на сиденье рядом. Весь мир свелся к светофору над двумя машинами. «Ронан!» — сказал Ной. Я очень стрёмно себя чувствую. «Это называется быть мёртвым», — парировал Ронан. «Такие шутки смешны только для живых. Хорошо, что я жив». «Пока что». «Подожди, зелёный». Ронан смотрел на светофор не над головой, а на противоположной стороне. «Когда загорится жёлтый, у него будет две секунды, чтобы стартовать». Ронан снял ногу со сцепления и нажал на газ. Он держал машину под контролем. Стрелка тахометра подрагивала чуть ниже красной черты. Мотор был жив. Он рычал и гремел. Этот звук сменил биение сердца. Из-под машины, вливаясь в открытые окна, полз дым от задних колес. Митсубиси Ковински... Почти не было слышно сквозь завывание кабана. На одну секунду Ронан позволил себе подумать об отце, о амбарах, о снах, которые тянулись перед ним, полные немыслимых вещей. Он позволил себе подумать о той части своей души, которая напоминала бомбу с быстро горевшим фитилем, уже почти дошедшим до конца. Светофор на противоположной стороне пока оставался зеленым. Светофор над головой был красным, как знак беды. Желание пожирало Ронана заживо. Противоположный светофор загорелся желтым. «Одна секунда!» Ронан чуть дальше сдвинул ногу со сцепления. «Одна секунда!» Рычаг вспотел у него в руке. «Зеленый!» Машины рванулись с черты. Рычание, рычание, рычание, и вдруг странно внятный первобытный смех Ковинский. «Погнали!» И немедленно Митсубиси вырвался почти на корпус вперед. Фонари по обе стороны дороги мерцали и пылали, измеряя срок жизни эпилептическими вспышками света. Блеск. Потрескавшийся асфальт. Вспышка. Наклейка аглинга на приборной доске. Вспышка. Расширенные глаза Ноя. Они превратились в электрические тела. Комаро догнал Митсубиси за полсекунды, как Ронан и ожидал. Мотор ревел на второй скорости, не больше. Где-то между второй и третьей скоростью, между четырьмя и пятью тысячами оборотов в минуту, крылась чистая радость, что-то вопило в унисон с тысячами крохотных взрывов под капотом. Было место, где Ронан не ощущал ничего, кроме чистого счастья, Мертвое и пустое место в его собственном сердце, и там он не нуждался больше ни в чем. Мицубиси чуть приотстал. Ковинский перебросил с третьей на четвертую, как всегда, а Ронан нет. Погнали! Мотор взревел с новой силой. Эта машина была религией Ганси, и Ронан считал ее достойным Богом. Он обогнал Мицубиси на длину капота, потом на корпус, еще на полкорпуса, дальше можно было двигаться только вперед и вверх. В душе Рона на не было ничего. Великолепное ничего, и снова ничего. Но. Что-то пошло не так. Ковинский опустил окно. Он высунул голову, чтобы перехватить взгляд Ронана в зеркальце заднего вида, и что-то прокричал. Слова затерялись в шуме, но их смысл был очевиден. Вытянутые губы — су, и оскаленные зубы — ин. Радостное ругательство — Мицубиси рванул прочь от Комаро. Свет фонарей змеился по черным окнам, подчеркивая все увеличивающийся разрыв. «Невозможно — Невозможно! Ронан схватился за другой рычаг, единственный оставшийся. Вдавил педаль газа в пол. Машина дрожала, буквально рассыпаясь на части. Митсубиси продолжал отрываться. Кавинский выставил руку в окно и показал средний палец. Ной крикнул: "Невозможно!" Ронан знал цифры. Он ездил в Камаро, и машину Кавински он знал. Он её обгонял. Чувства возвращались к нему, как приливает кровь к онемевшей конечности, заставляя её дёргаться и ныть. Белый, как кость Мицубиси, Покачиваясь, летел в темноту перед ним. Это была стремительность, несвойственная машинам. Быстрота, которая ассоциируется не со скоростью, а с расстоянием. Как самолет. Сначала он тут, а через секунду там. Как комета. Сначала на одной половине неба, потом на другой. Митсубиси был рядом с Камаро, а затем исчез. Ковинский так далеко уехал навстречу Победе, что на улице звучал только мотор кабана. Фонари сыпали искрами, а их жгучие слезы таяли на тротуаре. Всего лишь месяц назад Ронан обогнал Митсубиси в гораздо более слабой машине, чем Камаро. Никакая реальность не позволила бы тачке Ковински обзавестись такими возможностями. Фонари мигнули над ним и погасли. Камаро пах, как кузнечный горн. Ключи качались в замке зажигания, звеня металлом о металл. До Ронана постепенно доходила, что он побежден с разгромным счетом. Это должно было закончиться по-другому. Он приснил ключи, получил комаро, сделал всё как надо. А Кавинский нет. Мне это приснилось. Теперь с тебя хватит, спросил Ной. Теперь ты остановишься? Но сон отступал. Как всегда, подумал Ронан. Радость таяла, как пластмасса в кислоте. «Стой!» — повторил Ной. Ничего не оставалось, кроме как остановиться. И тут на крышу Камаро приземлился ночной ужас. Сначала Ронан испугался из-за краски. Кабан представлял собой кусок железа, зато выкрашен был безупречно. «Коготь!» — пронзил ветровое стекло. «Снилось это ему или нет?» Но ночной кошмар хотел все того же — убить Ронана».